«Но где же ты, я вас видел?» Так и укатил таксист с наморщенным думой лбом. Это, должно быть, коллекционировал лица. «С шиком подкатываем. Узнаем Пашу Шорохова». Дмитрий пошел навстречу, блуждая маленькими зорками глазками по сторонам. «Обнимемся?» Павел обниматься не стал, уклонился, хотел было заглянуть Колобку в глаза, но теперь тот уклонился, бегали его глазки, всюду поспевали, все замечали, но взгляд прямой из обманули. Нарядный, сердитый, чуть поддатый, такими ждал. Пройдем ко мне или на воздухе потолкуем. К тебе рыбкой подышим. Прошу, прошу. Колобок... А был он только за глазами и тречем, при взгляде же на него был он не иначе, как колобком. Отворил дверь, пропуская Павла. Еще дверь низенькая для низенького, а колобок вкатывался в свой крошечный кабинетик. С нищим совсем письменным столиком, но зато с богатыми по стенам аквариумами, с гротами, с цветной подсветкой, с подведенными трубочками пузырчато питающими воду кислородом. Пол в комнатке был тоже зашарканный, с истёртым линолеумом. Все для страсти, ничего для себя лично. Но страсть, заметьте, не постыдная, не барское увлечение. Рыбный магазин рыбе и сердце. Вот, погляди, Павел Сергеевич, пять лет назад у меня этой техники тут не было. Вот. Карибское море решил воссоздать в своей подсобке. Потом про море. Найдется для меня место. Петр Григорьевич сказал, что ты обещал. Не отказываюсь. Как он? Еще потянет. А я слышал, что худ, плох. Еще потянет. Дай-то Бог. Страшусь, когда такие крупные люди нас покидают. Причудливый народ. Вдруг какие-нибудь дневники после себя оставят завещание на путстве. Был случай, один такой целую повесть оставил. Так знаешь, следователь потом просто зачитался этой повестью. Так вот, что тебя страшит. Петр Григорьевич угадал, что ты чего-то трусишь. Он у нас угадал. «Но тут он ошибся. Чего мне трусить? У меня рыбки, а они народ молчаливый. Я и людей молчаливых уважаю. Тебе, Паша, надо помочь. Ты не болтун, поможем. На арбузы, на дыни пойдешь? Что? Ну, на сезонный товар. Павильон тебе дадим, помощницу огневую. Учти, если забыл». За такую точку люди платят и платят, а тебе даром, по дружбе, как своему. Хотя, ты знаешь, я поборами вообще не занимаюсь, это я, к слову. Согласен? Берешь? К концу сезона на ноги встанешь. Материально, конечно. Ну, а морально? Тут, согласен, место не из завидных, но, Паша, материальный фактор поважнее все же морального. Ну, что уставился? Что бураешь Где я тебе с судимостью лучше места найду? Да ты глянь только, какую я тебе помощницу даю, кого дарю, слезами умываясь. Колобок шустро выкатился из кабинетика и сразу возвратился, ведя за руку рослую, яркую, нарядную, принарядную, смелоглазую женщину лет тридцати с небольшим, в самом торжестве зрелой красоты молодого лета. О! «Этот мне годится», — сказала женщина. Смелость, откровенность были ее стилем. Высокая грудь вырывалась из прозрачной кофточки, из наивного плена узенького лифчика. Одна, две, три золотые цепочки змеились, построенные шее. Одна даже и замыкалась змеиной головкой. Золото было и на руках, сковывало запястье, унизывало пальцы. Было и обручальное кольцо, женщина проследила взгляд Павла, решила дать разъяснение. Муженька я прогнала, а кольцо ношу.